Естество-испытатель поднес записную книжку к глазам и собрался читать при слабом свете, но не удержался, чтобы не сказать еще несколько слов вступления. «Слушайте, милое дитя», — повторил он, — «и вы узнаете, каким сокровищем обогатил я страницы естественной истории». «Это значит создание вашего гения?» — спросила Элен, отрываясь на минуту от своих бесплодных наблюдений. И в ее живых голубых глазах мелькнул огонек, показавший, что она желает позабавиться слабостью своего ученого-собеседника. «Создание? Разве человек имеет власть оживлять безжизненную материю? Если бы это было так, тогда вы скоро увидели бы историю природы Америки, которая заставила бы спрятаться под землю смехотворных подражателей этого француза Бифона. Например, мы нашли бы способ чрезвычайно упростить животный механизм и значительно улучшить его, в особенности у животных, главное достоинство которых заключается в быстроте передвижения. Следовало бы, чтобы две из нижних оконечностей были устроены по принципу рычага. «Нужны, может быть, колеса такие, какие употребляются теперь, но я еще не решил окончательно, где следует ввести это изменение – в передних или задних лапах, потому что еще занят изучением вопроса, что требует большей мускульной силы – тянуть тяжесть или толкать ее». «Естественное выпотение животного могло бы предупредить действие трения, и можно было бы получить наилучшие результаты. Но об этом нечего говорить, по крайней мере, в настоящее время», — прибавил он, вздыхая. Потом он снова поднял к небу записную книжку и стал читать громким голосом. 6 октября 1805 года. Это просто дата, которую, смею сказать, известна вам так же хорошо, как и мне. Четвероногая, виденная при свете луны и с помощью маленького карманного фонаря в прериях Северной Америки. Смотрите дневник широты и долготы. Генус неизвестен. Названо по имени открывшего его и потому, что было найдено ночью. «Веспертилео хорибилис американус». Размеры приблизительно наибольшая длина 11 футов, высота 6 футов, глаза свирепые и выразительные, зубы зазубренные и многочисленные, хвост горизонтальный и слегка кошачий, лапы большие волосатые, уши незаметные, рога длинные, расходящиеся и страшные. Цвет серо-пепельный, голос звучный и устрашающий, повадка стадная, плотоядная и свирепая, характер свирепый и неукротимый. «Вот», — воскликнул обед, закончив это высокопарное описание, «вот животное, которое по всей вероятности станет оспаривать у льва его титул царя животных». «Я ничего не понимаю из того, что вы говорили, господин Батиус». — ответила умная молодая девушка. Она часто называла доктором именем, так приятным для его слуха. «Но я не решусь больше выходить из лагеря, если в прерии бродят такие чудовища». «И правильно сделайте, сказал натуралист, прижимаясь к ней и понижая голос с видом, который давал понять больше, чем слова. «Никогда моя нервная система не подвергалась такому испытанию». «Признаюсь, была минута, когда фортитер Инре чуть было не спасавал перед таким ужасным неприятелем. Но любовь к науке поддержала меня, и я вышел победителем». «Вы говорите языком, так отличающимся от того, к которому мы привыкли в теннисе, сказала Элен с трудом, удерживаясь от смеха, «что я не знаю, понимаю ли я ваши слова». «Если не ошибаюсь, вы хотите сказать, что у вас сердце в эту минуту было как у цыпленка?» «Нелепое сравнение, доказывающее полное незнание строения двуногого. Сердце цыпленка пропорционально другим его органам, а домашняя птица в естественном состоянии полна мужества». «Элен» продолжал он таким же торжественным тоном, что произвел впечатление на внимательно слушавшую его девушку. «Меня преследовали, гоняли как зверя. Я был в такой опасности, что если бы не мое мужество...» «Э, что это такое?» Элен вздрогнула. Серьезный тон доктора, его проникновенный вид подействовали на ее живой ум. Она взглянула в ту сторону, куда указывал ее собеседник, и действительно увидела в прерии какое-то животное, которое бежало прямо на них. Рассвело еще недостаточно для того, чтобы можно было разглядеть форму животного и его размеры. Но все, что видела девушка, заставило ее предполагать, что это было ужасное дикое животное. «Вот оно! Вот оно!» — кричал доктор, машинально хватаясь за записную книжку. Ноги у него дрожали, несмотря на все усилия, придать им хоть немного твердости. «Мне кажется, Элен, фортуна дает мне возможность исправить ошибки, которые я мог сделать при слабом свете звезд. Вот Серый пепельный цвет, уши незаметные, рога длинные». Рев животного достаточно страшный, чтобы напугать и более мужественного человека, чем наш естественный испытатель, прервал его нетвердый голос и остановил еще более нетвердую руку. За этим криком, разнесшимся по прерии страшными дикими каденциями, наступило глубокое торжественное безмолвие, прерванное раскатами веселого музыкального хохота Лян. Доктор стоял как статуя, предоставляя большому ослу, на которого он уже не направлял свет своего фонаря, обнюхивать свою особу без всякого сопротивления. «Да ведь это ваш собственный осел!» — сказала Элен, когда была в состоянии передохнуть. «Ваш терпеливый работящий осел!» Доктор рассеянно переводил взгляд с Элен на осла и сосла на Элен. Но ни одного звука не вылетало из его рта. «Как, доктор, вы не узнаете животного, состарившегося на вашей службе?» Смеясь продолжала девушка. «Животное, которое, как вы сами говорили, тысячу раз так верно служило вам, которого вы любите как брата?» «Азинус доместикус», — пробормотал доктор, переводя дух, как человек, готовый задохнуться. Нет ни малейшего сомнения вроде и я всегда буду утверждать, что это животное не принадлежит к роду Экуус. Это бесспорно Азинус, Элен Уэт, а не Веспертилио Хорибелис, Прерий. «Утверждаю, что это два различных животных, совершенно отличающихся друг от друга во многих существенных отношениях. То животное, прибавил он, кидая взгляд на открытую страницу записной книжки, плотоядное, это травоядное, нрав у того свирепый и неукротимый, у этого терпеливый и мирный. Уши незаметные, здесь длинные, рога расходящиеся, тут нет вовсе рогов». Новый взрыв смеха со стороны Елен привел его в себя и изменил направление его размышлений. «Образ Веспертиля отразился на сетчатой оболочке моего глаза», сказал отважный исследователь тайн природы, чувствуя необходимость придать несколько извиняющийся тон своей фразе. «И слишком занятый им я имел глупость принять за чудовище мое верное животное. Но я все-таки удивляюсь, зачем он бегает по полям?» Элен стала рассказывать доктору о ночном нападении и его последствиях. С добросовестной точностью она описала, как испуганные животные бросились из лагеря и разбежались по прерии. Она вошла в такие подробности, что всякий человек, менее простой и менее озабоченный своими размышлениями, чем добряк доктор, заподозрил бы, что она видела больше, чем ей следовало говорить. Не позволяя себе высказываться в точных выражениях, она сумела предоставить доктору всю вероятность того, что он принял за диких животных ничто иное, как разбежавшееся стадо Измаила. Свой рассказ она закончила энергичным сожалением о потере, понесенной Измаилом, и несколькими весьма естественными замечаниями о критическом положении семьи, лишившейся всяких средств к существованию. Доктор слушал в немом изумлении, ни одного восклицания не сорвалось с его губ. Проницательный взор Элен заметил только, что пока она говорила, доктор вырывал из записной книжки замечательную страницу с тщательностью, ясно доказывавшей, что сладкая иллюзия рассеялась вполне. С этой минуты свет не слышал больше о «Вестерпилио хорибилис американус». И естественные науки навсегда потеряли драгоценное звено той великой одушевленной цепи, которая, говорят, соединяет небо с землей, и в которой человек оказывается так близок к обезьяне. Когда доктор Бат основательно познакомился со всеми обстоятельствами нападения, беспокойство его направилось в другую сторону – Он оставил на хранение Измаилу различные фолианты, множество ящиков с редкими растениями и чучелами животных. И ему вдруг пришло в голову, что такие ловкие мародеры, как Сиу, не пропустят случая унести все его сокровища. Напрасно Элен употребляла все усилия, чтобы успокоить его страхи. Все ее красноречие было бесплодно, и они расстались. Он, чтобы сейчас же своими глазами увидеть, что произошло, и выйти таким образом из неуверенности, а она тихонько и бесшумно вернулась в уединенную палатку, мимо которой так быстро пробежала несколько минут тому назад.